Глава шестнадцатая. Беседа за маджонгом. Позже у нас состоялась небольшая вечеринка. Играли в маджонг. Подобные бесхитростные развлечения пользуются огромной популярностью в Кингс Эбботе. Соседи приходят сразу после ужина, оставляют галоши и плащи в прихожей, мы пьем кофе, а чуть позже угощаемся чаем с пирожками и сэндвичами. Ну и, разумеется, обмениваемся сплетнями. На подобных посиделках никогда не смолкают толки до пересуды, И порой это серьезно мешает процессу игры. Раньше мы увлекались бриджем, но в него невозможно играть, если участники без умолку болтают. А потом вспыхивают нешуточные перебранки из-за того, что партнер пошел не с той карты. Мы нашли, что маджонг, где каждый сам за себя, развлечение куда более мирное. И хотя мы по-прежнему сурово критикуем манеру игры друг друга, дух раздора уже не витает над игровым столом. В этот вечер нашими гостями были мисс Ганнет и полковник Картер, который живет рядом с церковью. Кэролайн сразу повела мисс Ганнет в свою комнату, чтобы помочь ей выпутаться из многочисленных накидок и шалей. Полковник поспешил к зажженному камину. — Прохладный вечерок, а, Шапард? — спросил он, грея поясницу. — Такую погоду поневолею вспоминаются афганские перевалы. — Вот как, — вежливо отозвался я. Загадочная история приключилась с беднягой Эйкридом. Продолжал полковник, принимая от меня чашку с кофе. — Чертовски запутанное дело, скажу я вам. — Между прочим, краем уха я даже слышал слово «шантаж». Полковник бросил на меня заговорщический взгляд, который означал «мы-то с вами знаем, что за этим кроется». А вслух сказал «без сомнения, тут замешана женщина. Помяните мое слово без женщины, не обошлось». Тут к нам, наконец, присоединились Кэролайн с мисс ганнет Пока мисс ганнет пила кофе, Кэролайн достала коробку с костяными фишками для игры в маджонг и высыпала их на стол. «Перемываем косточки!» — шутливо сказал полковник. «Так мы и говорили в шанхайском клубе. Перемываем косточки!» Мы с Карлайн глубоко убеждены, что полковник Картер в жизни не переступал порог шанхайского клуба и вообще не бывал восточнее Индии, где во время Великой войны он занимался всякими махинациями в интендантском ведомстве, спекулируя консервами с говяжьей тушенкой и сливовым повидлом. Но полковнику нравится корчить из себя бравого вояку, а мы в Кинг-Сэбботе привыкли потакать безобидным причудам наших соседей. — Ну что ж, приступим, — сказала Кэролайн. Мы сели за стол. На целых пять минут воцарилось полное молчание. Каждый втайне от других старался поскорее построить свою стену из костяшек. — Начинай, Джеймс, — наконец велела Кэролайн. — У тебя восточный ветер. — Как обладатель старшей из так называемых благородных костей я открыл игру. Пару раундов слышались лишь монотонные возгласы. Три бамбука, два медика, панк, а частенько еще и... Ой, нет, не панк, со стороны мисс Ганнет. У этой леди была привычка чересчур поспешно объявлять выигрышные комбинации и забирать фишки, на которые она не имела права. — Сегодня утром видела Флору Эккред, — сказала мисс Ганнет. — Панк? Нет, нет, не панк, ошиблась. — Четыре медика, — сказала Каролайн. — Где вы с ней встретились? — Я сказала, что я ее видела, а на меня нет, — сообщила мисс Ганнет, с непомерной важностью и многозначительной интонацией, распознавать которую умеют лишь деревенские жители. — А! — с интересом откликнулась Каролайн. — Чоу! — По-моему, сейчас эту комбинацию принято называть Чи, а не Чоу, — поправила мисс Ганнет, которая ради такой возможности отвлеклась от своего сообщения. — Чепуха! — отрезала Каролайн. — Я всю жизнь говорю Чоу! — Чоу! — В шанхайском клубе мы всегда говорили «чоу», — встрял полковник. Мисс Ганнет была посрамлена. — Так что вы там говорили по поводу Флора Эккред? — спустя пару минут спросила Кэролайн. — Она была не одна? — Очень даже не да отчеканила мисс Ганнет. Дамы обменялись понимающими взглядами и, кажется, молча досказали остальное. — Вот значит как, — возбужденно заметила Кэролайн. — Что ж, меня это ничуть не удивляет. соблаворить сделать ход мисс карлайн мы ждем подал голос полковник порой за игрой он изображает пресыщенного жизнью брутального малого которого ничуть не интересуют женские сплетни но эта поза никого не способна обмануть лично я считаю начала мисс ганнет вы только что выкинули бамбук мелочкой. — ах нет теперь вижу до медяк так вот лично я считаю что флори очень повезла она просто таки чрезвычайно повезла о чем твой мисс ганнет спросил полковник — С этим зелёным драконом у меня панк. Э, — Почему вы решили, что у мисс Флори очень повезло? а конечно, очаровательная малютка, и всё при ней. — Я, возможно, не слишком хорошо разбираюсь в криминалистике, — сказала мисс Ганнет, хотя весь её вид свидетельствовал, что она считает себя непревзойдённым специалистом. Но одно я знает точно — первый вопрос, который задают, приступая к расследованию, кто последний видел убитого живым? И этого человека подозревают в первую очередь, а в нашем случае... «Этот человек Флора Экрайт. Из-за этого она оказалась в скверном положении, очень скверном. И, если хотите знать, Ральф Пейтон держится в сторонке, чтобы отвести от нее подозрение «Ну, полно!» — запротестовал я. «Не хотите же вы сказать, что эта молодая девушка способна хладнокровно заколоть своего дядю?» «Не знаю, не знаю!» — откликнулась мисс ганнат «Недавно я взяла в библиотеке книгу, в которой описывается преступный мир Парижа». И там говорится, что зачастую самые жестокие убийцы — юные девушки с ангельскими личиками. — Так это же во Франции, — оборвала ее Кэролайн. — Вот именно, — поддержал полковник. — А вот послушайте любопытнейшую историю. В свое время она обошла все индийские базары. Рассказ полковника был необычайно длинным, нудным и никому не интересным Разве можно сравнить историю, приключившуюся много лет назад в Индии, с потрясающим событием, случившимся в Кингс-Эбботе позавчера? К счастью, Кэролайн положила конец утомительным воспоминаниям полковника, объявив маджонг. Как всегда, мне пришлось исправлять подсчеты Кэролайн, имеющую весьма своеобразный подход к арифметике, и после непродолжительных препирательств мы начали новую партию. — Переход ветров, — сказала Кэролайн. — У меня есть кое-какие соображения насчет райфа Пейтона, три иероглифа, но я предпочитаю пока что помалкивать. — В самом деле, милочка, — навострила уши мисс Ганнет. — А Чоу, а это все хотела сказать Панк. — Еще бы, — отчеканила Кэролайн. — А что там с этими ботинками, — вспомнила мисс Ганнет, — ну, которые оказались черными. — Все в порядке, — важно сказала Кэролайн. — А зачем понадобилось это выяснять, как вы думаете? Кэролайн поджала губы и покачала головой с непреклонным видом хранительницы тайн, которые простым смертным знать не полагается. — Панк, — сказала мисс Ганнет. — Ой, нет, не Панк. — Думаю, доктору, который неразлучен с месье Пуару, известны все его секреты. — но Далеко не все, уверяю вас, — сказал я. — Джеймс, у нас такой скромник, — съязвила Кэролайн. — Ага, закрытый конг, — полковник присвистнул. Перед лицом такой комбинации сплетни отошли на второй план. — Да еще из собственных ветров, а вдобавок два панга из драконов нам не сдобровать. Мисс Кэролайн играет по-крупному. Следующие несколько минут игра шла без неуместных разговоров. — Этот мсье Пуаро, — прервал молчание полковник Картер, — он действительно такой знаменитый детектив. — и Величайший из всех, что когда-либо знал мир, — торжественно сказала Кэролайн. — Ему пришлось поселиться здесь инку, чтобы избежать огласки. — Чоу, — сказала мисс Ганнет. — Это, конечно, большая честь для нашей скромной деревни. Между прочим, Элси, которая служит Фернли, дружит с моей Кларой, и знаете, что она ей рассказала? что из дома похитили кучу денег. И в этом, я лишь пересказываю слова Элси, несомненно, замешана старшая горничная. Она через месяц уходит, а еще она часто плачет по ночам. И лично я считаю, что девушка связана с какой-то бандой. Она всегда казалась мне весьма странной девицей, так и не подружилась ни с одной из наших служанок. Все свои выходные проводят в одиночестве. На мой взгляд, это противоестественно и весьма подозрительно. Как-то раз я пригласил ее на вечеринку, которую мы устроили для местных девушек, но она отказалась прийти. Тогда я принялась расспрашивать о ее семье и откуда она родом и тому подобное, и должна вам сказать, что манеры у нее просто невыносимые. Нет, она не проявляла открытого неуважения, но увильнула от разговора самым дерзким образом. Мисс Ганнет сделала паузу, чтобы перевести дыхание, и полковник, приунывший из-за того, что беседа свелась к обсуждению прислуги, заявил, что в шанхайском клубе незыблемым правилом является бойкая игра. Следующий раунд мы сыграли в очень бодром темпе. — Уж это мисс Рассел! — вдруг воскликнула Кэролайн. — Явилась сюда в пятницу утром. Якобы ей понадобилась консультация Джеймса. Если хотите знать, она разнюхивала, где у него хранятся яды. Пять иероглифов. — Чоу! — сказала мисс Ганнет. — Да что вы такое говорите? Впрочем, не удивлюсь, если вы окажетесь правы. — Кстати, о ядах! — оживился полковник. — Я рассказывала вам, как... Что? Мой ход? Хоть... А! Восемь бамбуков. — Маджонг! объявила мисс Ганнет. Кэролайн была крайне раздосадована. «Еще один красный дракон, и у меня было бы три пары», пожаловалась она. «А у меня все время было целых два красных дракона», признался я. «Как это похоже на тебя, Джеймс?» посветовала сестра. «У тебя совершенно отсутствует понимание духа игры». Сам-то я считал, что сыграл довольно умно. Ведь в противном случае мне пришлось бы заплатить Кэролайн кругленькую сумму. Маджонг же, мисс Ганнет, был самым слабеньким из всех возможных на что не применуло указать ей карлайн Опять переход ветров и новая раздача. — Вот что я хотела сказать, — заговорила карлайн Что, милочка? — подбодрила ее мисс Ганнет. — Насчет Ральфа Пейтона. Меня недавно осенило. «Да -да, — Да-да, милочка, — сказала мисс Ганнет еще более ободряющим тоном. — Чоу! — Хороший игрок никогда не объявляй Чоу так рано, — осудила ее Кэрлайн. — Вы должны дождаться по-настоящему сильной комбинации. — Я знаю, — сказала мисс Гондон. — Вы говорили о Ральфе Пейтоне, и что вас осенило? — Да, я почти уверена что знаю, где он прячется. Все как по команде замерли, уставившись на Каролайн. Первым из нас обрел дар речи полковник Картер. — Очень любопытно, мисс карлайн Вы что ж, проводили ей собственные расследования? — Ну, не совсем так. Сейчас расскажу все по порядку. Помните большую карту графства у нас в прихожей? Мы хором сказали, конечно. Так вот, на днях, когда мсье Пуаро нанес нам визит и уже уходил, он остановился возле этой карты, внимательно посмотрел и отпустил одно замечание. «Э, Что-то вроде того, что единственный большой город поблизости Кранчестер. Это ведь общеизвестный факт, и поначалу я не обратил внимания на его слова, а потом догадалась. О чем же? Что хотел сказать мсье Пуаро? Разумеется, Ральф в Кранчестере. От неожиданности я прокинул стойку со своими костяшками. Сестра тут же попеняла меня за мою неуклюжесть, Но как-то рассеянно, без подлинного энтузиазма. Она слишком увлеклась ролью проницательной сыщицы. — Кранчестер, мисс Карлайн, вряд ли, — усомнился полковник Картер. Уж больно он близко. — В том-то и дело, — торжествующе воскликнула Карлайн. Сейчас уже доказано, что он не уезжал из деревни на поезде. Значит, он просто-напросто отправился в Кранчестер пешком и держу парил все еще там, именно потому, что никто не станет искать его так близко. Я привел несколько контраргументов, опровергающих ее теорию, но если Каролайн взбредет в голову какая-то идея, ее оттуда не выбить даже кувалдой. — Так, по-вашему, месье Поро тоже считает, что нужно искать в Кранчестере? — задумчиво сказала мисс Ганнет. — Подумать только, какое совпадение? Сегодня я прогуливалась по Кранчестерской дороге, а он проехал мне навстречу в автомобиле. Мы все переглянулись. — Боже правый! — вдруг вскричала мисс Ганнет. Все это время у меня был маджонг, я только сейчас заметила. Карлайн тут же отставила свои детективные изыскания и напустилась на мисс Ганнет. Она заявила, что нет никакого смысла вообще играть в маджонг, если собираешь худосочные комбинации из одних чоу и смешанных мастей. Мисс Ганнет с безмятежным видом слушала эти упреки, в то же время подсчитывая свои фишки. — Да, милочка, я понимаю, что вы имеете в виду, — коротко сказала она. — Но ведь следует учитывать, какие фишки достались тебе при раздаче. — Вы никогда не соберете дорогостоящие комбинации, если не будете к этому стремиться, — не унималась Карлайн. — Ну что ж, каждый играет, как умеет, верно? — мисс Ганнет поглядела на счетную таблицу. — И ведь в конце концов я пока что в выигрыше. Карлайн, которая значительно отставала по очкам, не нашла, что на это возразить. Опять переход восточного ветра, и мы пошли на новый круг. Энни внесла поднос с чайными приборами и угощением. Кэролайн и мисс Ганнет были слегка взбудоражены. Это тоже добрые традиции наших игровых вечеринок. — Попробуйте играть чуточку быстрее, милочка! — воскликнула Кэролайн, когда мисс Ганнет задумалась над очередным ходом. — Китайцы играют так, что костяшек не видно. Несколько минут мы играли, как китайцы. — А вы, шапорт Шапард, гляжу, хитрюга! — Слушайте, как мы болтаем об этом убийстве, а сами не дружески подделал меня полковник Картер. — Вы ж с великим сыщиком не разлива вода! Хоть бы намекнули, что новенького появилось в деле. — Джеймс — это нечто! — возвестила Каролайн с негодованием, глядя на меня. — Он просто не может заставить себя поделиться с другими тем, что знает. — Уверяю вас, мне ничего такого не известно. Пуароне посвящает меня в ход расследования. — Весьма мудро с его стороны! — усмехнулся полковник. — Он, гляжу себе, на уме... Ну, вообще, они ловкие ребята эти, иностранные сыщики. У них масса всяких хитрых приемщиков. Панк! — с тихим торжеством объявила мисс Ганнет. И маджанг. Обстановка накалилась. Вознегодовав, что мисс Ганнет выиграла в третий раз подряд, Каролайн решила сорвать раздражение на мне, пока я был занят возведением новой стены. — В самом деле, Джеймс, неприлично так себя вести. Сидишь тут как дундук, ни слова из тебя не вытянуть. — Но, дорогая моя, мне действительно нечего сказать, — отбивался я. — Я имею в виду по поводу убийства. — Чепуха! — рявкнула Кэролайн и принялась разбирать свой расклад. — Ты должен знать хоть что-нибудь интересное. Я не ответил. Я на мгновение утратил дар речи. Я был ошеломлен, опьянен в вершины. Конечно, мне доводилось слышать, что существует такая штука, как абсолютный маджонг. Идеальная комбинация, пришедшая с раздачей. но я даже не надеялся, что когда-нибудь стану одним из счастливчиков. Изо всех сил, стараясь сохранить непроницаемое выражение лица, я выложил свои костяные фишки на стол одну за другой. Как говорят в шанхайском клубе, Тин Хо — идеальный выигрыш. Глаза полковника чуть не вылезли из орбит Разрази меня гром, — звапил он. — Это самое невероятное везение, с которым я когда-либо сталкивался. а я, упиваясь своим триумфом, ощутил безрассудное желание отомстить за насмешки Кэролайн. Хотите слышать что-то интересное? А что вы скажете насчет золотого обручального кольца с датой и надписью от «Р» внутри ободка? Опускаю сцену, которая последовала за этим. Меня расспрашивали, когда, где и при каких обстоятельствах мы обнаружили это кольцо. Меня заставили назвать выгравированную дату. — Тринадцатая марта, — повторила Кэролайн, — ровно полгода тому назад. Ага. В конце концов, из хаоса возбужденных предположений и догадок родились три теории. Первая, и самая очевидная, была выдвинута полковником Картером. Ральф и Флора тайно обвенчались. Вторая принадлежала мисс ганнет Роджер Эккерайт был тайно женат на миссис Феррарс. Третью предложила Кэролайн. Роджер Эккерайт связал себя узами брака со своей экономкой мисс Рассел. Четвертая супертеория родилась у Кэролайн позже, когда мы проводили гостей и... поднялись наверх, чтобы разойтись по своим спальням. — Помяни слово, — сказала на прощание сестра. — Я ничуть не удивлюсь, если обнаружится, что Флора вышла замуж за Джеффри Реймонда. — Тогда на кольце было бы выгравировано от «Дж», а не от «Р», — возразил я. — Как знать, многие девушки обращаются к возлюбленным по фамилии. — И ты сам слышал, какие намеки насчет Флоры отпускала сегодня мисс Ганнет? — Честно говоря, я ничего не понял из слов «мисс Ганнет». но никогда бы не дерзнул сомниться в умении Кэролайн разбираться в недомолвках. но ну, я бы скорее подумал, что Гектор Блант заикнулся я. — Чепуха! — оборвала меня Кэролайн. — Признаю, он ею восхищается, очень может быть, что он даже влюблен в нее, но... Ты уж мне поверь, девушка ни за что не увлечется мужчиной, который годится ей в отцы, если рядом крутится смазливый молоденький секретарь. Она может флиртовать с майором Блантом просто для отвода глаз. Девчонки такие хитрые! Но одно могу сказать тебе точно, Джеймс. Флора Эккроит не любит Ральфа Пейтона и никогда его не любила. Примит к сведению. Я смиренно принял это к сведению.